Глава 22. Необычное чувство посещает, когда совершаешь привычные вещи в последний раз. Даже когда это то, что ты никогда не любил делать. Нынешняя же воскресная служба в церкви, помимо того, что являлась для Кая последней, больше приходить в эти стены он не сможет, отличалась от десятков служб до этого. Кай поболтал с Йоном, который, на удивление, с самого утра находился в приподнятом настроении и то и дело искал в поверхности подсвечников и других металлических предметов своё отражение. Его недавно подстригли, но, будто неуверенный в результате, он разглядывал свои волосы. Его дед, не открывая глаз, словно пребывая в глубокой молитве, переместил свою трость, судя по скривившемуся лицу друга, прямо тому на ногу. Сестра Йона часто улыбалась, а даже когда не делала этого, всё равно чувствовалось её весёлое расположение духа. Даже проповедь читал отец Уильям, а его сын Герхард стоял сбоку у стены. Отец Уильям был уже в возрасте, поэтому выступал перед прихожанами лишь по особым случаям. В какой-то момент Кай осознал, многие сегодня слишком радостны по сравнению с другими днями. Лица выглядели оживлёнными, и люди торопились, словно боясь куда-то опоздать. Кай осмотрелся, заметив внимание Петера к себе. Тот не сводил с него взгляда, сидя на пару рядов позади. Брови Кая вопросительно поднялись. Петр перевёл взгляд на священнослужителя, и Кай выдохнул, ощутив мимолетное напряжение. За несколько лет он чётко уяснил, Петеру нельзя показывать свою слабость. Сочувствия не получишь, а скорее получится наоборот. Он будет знать, куда целиться. Эта мысль вызвала у Кая слабое беспокойство. Впрочем, оно и в не было таким сильным, как если бы подобная ситуация произошла ещё летом. Семья герда сидела в соседнем ряду. Все трое молились, и в отличие от остальных прихожан, Герда выглядела как обычно. Это стало самой большой странностью из всего, что заметил Кай в это утро. Он прекрасно помнил, в каком настроении Герда накануне покинула его дом. И зная ее и обстоятельства, несложно было предположить, что наоборот, так как раньше быть не должно. Кай поверил бы гораздо больше, если бы Герда, не боясь церковных стен, с порога накинулась на него с ругательствами. Может, даже ударила, или, что хуже, встретила молчанием и перестала замечать. Но ничего из этого не случилось. Она приветливо поздоровалась. Даже помахала рукой, одетая в своё любимое красное платье, от которого у Кая постоянно слезились глаза. Он не мог на неё долго смотреть, чувствуя резь и сухость. В какой-то момент, вовремя не отведя взгляда, он моргнул, ощущая влагу, что покатилась по щекам. Кай опустил голову, услышав в тот же момент, как проповедь отца Уильяма коснулась людских слёз. Видимо, его слёзы стали вдохновением для речи священника. Когда служба подошла к концу, Кай вдруг понял, что именно стало причиной радостного настроения большинства жителей — званый ужин в замке Групп, который устраивала семья Хестейнов. Прежде чем окончательно завершить воскресную встречу, отец Уильям пожелал всем провести прекрасный вечер, но вместе с тем не забывать о приличиях. А Кай поморщился. Ему словно ведро ледяной воды на голову вылили. Он помнил о празднике на том берегу озера, но не осознавал, что мероприятие состоится уже сегодня. Время пролетело так быстро, что он не заметил. Перед тем, как покинуть церковь, Кай подошёл к фреске, над которой работал почти два года. Божественные лики обрамляли золотые линии. Он смотрел на свою работу, зная, что после его смерти его творения будут жить, и это главное. Уже направляясь к выходу, он вновь столкнулся с Герхардом. Священник будто намеренно ждал его у дверей, за которыми начиналась метель. «Кай, слышал ты, пострадал вчера?» спросил он, намекая на нападение волка. Знал бы он о том, где проснулся этим утром Кай, говорил бы иначе. Был бы он в курсе его отношений с Йене, так и вовсе не сказал бы ему и слова. Наверное, Каю бы пришлось бегством спасать свою жизнь, хотя ныне спасать ее уже не имело смысла. «Все обошлось», — проговорил Кай, неосознанно смотря на священника таким же внимательным взглядом. «Петер утверждает, что волк укусил тебя. Вгрызся в руку». «Как и ожидалось», — промелькнула усталая мысль. «Он правда так сказал? Вы уверены?» — поразился Кай, запуская пальцы в волосы. Подумав, он продолжил. «Волк кинулся, но я выставил перед собой палку». Зверь вцепился в нее. После этого появился господин Хакон и застрелил его. «И больше ничего?» «Ничего. Но мы все вчера были напуганы. Может, Петеру показалось?» «Даже не...» — начал Герхард, не успев договорить. К ним приблизились господин Йенсен и отец Уильям. «Что, Кай? Выглядишь расстроенным. Мой сын задает много вопросов?» засмеялся престарелый священник. В отличие от сына, он обладал легким нравом. Именно благодаря отцу Уильяму Кай получил когда-то работу в церкви. Герхард натянуто улыбнулся. «Нет, что вы!» — отозвался Кай. «Ты у нас сегодня герой!» — продолжил отец Уильям, хваля его. Господин Йенсен стоял рядом, сложив обе ладони на набалдашнике трости. «Эх, метель начинается! Недаром у меня вчера кости ныли!» — вставил дед Йона невпопад. Отец Уильям согласно закивал. Оба они были примерно одного возраста. Герхард продолжал следить за Каем пристальным взглядом и, видимо, хотел продолжить беседу, но отец Уильям не позволил ему остаться, настойчиво позвав за собой. «Идем, поможешь мне дойти до дома!» а то мой непутёвый внучок куда-то пропал, — проворчал господин Янсен. И, не дожидаясь ответа, громко стуча тростью, резво направился к дверям. Акай задумался. Дед Йона и без помощи многим даст фору, хотя ему шёл уже девятый десяток. Поразительное долголетие и немалое везение. Белые холодные искры снега сверкали на фоне тёмных стволов деревьев. Несмотря на зиму и облетевшую листву, в этой части Малервега было сумрачно даже днём. Широкий древний колодец спрятался вместе обычно нетревожимым людьми. Но в этот час на краю сидела дева льда, сжимая в руке небольшой обрывок белой ткани с каплями крови. Рядом, царапая мощными когтями старый камень, расположился белый кречет. Птица, развернув голову до невозможного для человека градуса, уставилась блестящими тёмными глазами на пальцы хозяйки. «Итак, проверим», — протянула Еня задумчиво и вытянула руку с обрывком сорочки Кая над темнеющей бездной. Мгновение, и пальцы разжались, выпустив материю. Она упала, медленно кружа. Дева сощурилась, постукивая пальцами по краю колодца. Своими уникальными глазами она видела не дно колодца, а затянувшийся переход, который резко открылся, на мгновение юбив перламутровый мир измерения, в котором находилось зеркало разума, а после закрылась вновь. «Как и думало, дело в крови. Значит, карман открывается ему. Должно быть из-за осколка». Оттолкнувшись руками от края колодца, леденица поднялась на ноги. Сбоку раздался птичий крик. «Ничего я не собираюсь делать. Лишь проверила», — бросила Йенни. Она вновь подошла к краю колодца, поставила ступню на его край, собираясь спрыгнуть в тёмный проход. Когда вдруг резко повернула голову, замерев, а её радужки засверкали. «И дня не прошло», — проворчала себе под нос дева, меняя форму с человеческой на ледяную и стремительно исчезая в глубине леса. Кречет, взмахнув мощными крыльями, поднялся в небо, покидая поляну с колодцем вслед за своей хозяйкой. Собираясь, Кай рассеянно бродил по комнате, то и дело бросая взор на прикрытые тканью полотна. Он ещё летом отправил письмо в столицу своему учителю. Тот когда-то заверял его, что если письмо попало в его дом, то и рук художника не минует. Но теперь он вспоминал о письме чаще, чем всё остальное время. Точнее, в прошлом он не задумывался о нём вовсе, хотя и теперь был уверен, что мастер приедет. В жизни именитого художника мог царить беспорядок, но когда дело касалось искусства, хаоса он не допускал. Кай открыл шкаф, что высился неподалёку от двери, и прошёлся взглядом по сорочкам и брюкам. Он помнил, какими были празднества в замке групп, Ему предстояло побывать там в четвёртый раз. Существовала традиция, по которой ужин можно посещать лишь по достижении 15 лет. Обычные люди в этот день пытались подражать аристократам. И для женщин это было несколько легче и увлекательнее. Они надевали свои самые лучшие платья, на которые копили едва ли не всей семьёй. Но вот мужчинам на покупку одного наряда Совершенно непрактичного костюма тройки, который после не наденешь в повседневной жизни и даже в более крупных городах, ведь ездили туда единицы, было жаль денег. Кая же меньше всего беспокоила одежда, хотя прежде он ненароком наблюдал за господином Хестейном и рассматривал его костюмы. В итоге Кай выбрал белоснежную сорочку с широкими рукавами и хорошо сшитые тёмные брюки. Простота и изящество. Больше ничего не требовалось. Разве только что-то сделать с волосами. Они уже лежали на плечах. Впервые Кай отрастил их до такой длины. Кай застыл у зеркала Псише, разглядывая отросшие пряди. Чёрные волосы блестели в свете лампы. На улице уже ложились сумерки, отчего в доме стало темно. Из-за контраста кожа его лица выглядела ещё светлее. Отойдя от зеркала, Кай взял в руки пальто, запер дверь и вышел на улицу.